Глава 14 Генри сразу же отгородился от остальных пассажиров шторкой, обладающей хорошей звукоизоляцией, и перевел в сиденье положение кокон, удобное для сна в ограниченном пространстве. Сколько времени добираться до Алматы? 5 часов с двумя остановками. Класс! Как вспомню свое путешествие в грузовике? Генри откинулся на спинку удобного кресла. Его колени и плечи находились примерно на одном уровне, а голени покоились на оттаманке. Кресло в положении для сна проворачивалось на 45 градусов в сторону спинки и немного раскрывалось, позволяя пассажиру чувствовать себя лежащим и экономя при этом пространство вагона. По желанию, в районе поясницы включался массаж, разминающий затекшие мышцы. Полина тоже приняла позу для сна и блаженно вытянула ноги. «Не хотела тебе говорить, чтобы ты не возгордился, но все равно скажу. Когда ты отправился меня искать, я поняла, что это и есть наша настоящая свадьба. Я поняла цену нашим отношениям». Полина положила руку мужу на грудь. «Я поняла, как ты меня любишь». «А до этого сомневалась». «Не то чтобы сомневалась, Полина задумалась». Одно дело — любить в радости, другое — в трудностях. Ты бы мог обидеться на меня за то, что я самовольно сбежала, и не пойти искать. Я бы поняла тебя и даже посчитала, что это правильно. Какая жена может получиться из этой Полины, которая сама себе не хозяйка? Сегодня вместе, а на утро она уже на другой стороне земного шара. А я обиделся вначале и начал подумывать о разводе». «Но твой батя сказал, что накануне побега застал тебя плачущей с моей фотографией в руках». Генри потискал ладонь Полины. «Понятно, какой ценой тебе далось решение выполнить обещание, данное Блохину». «Спасибо». Полина смахнула слезу. «Но больше не сбегай», — предупредил Генри. «Мне не понравилось кататься в ящиках и ходить в туалет в неприспособленных для этого местах». Полина рассмеялась. «Да уж». «Человека, которому приспичило в туалет, можно брать голыми руками». тепленьким, добавил Генри. В ушах прозвучал милый женский голос. «Внимание! Лупер Москва-Алматы отправляется. Просьба занять свои места и не покидать их до набора крейсерской скорости. Счастливой поездки!» Плавное, но стремительное ускорение вдавило в спинки кресел. В отличие от конвертопланов, В Лупере не ощущалось никаких вибраций и посторонних звуков. Тишина и ускорение, как будто летишь в огромную яму. Разгон до крейсерской скорости занял чуть больше минуты. Темный тоннель, проложенный под Москвой, вышел наружу. Столица осталась позади. Вокруг раскинулись черные поля, темно-зеленые хвойные леса в перемешку с серо-коричневыми широколиственными, паутины дорог и пестрые крыши пригородных поселков стремительно пролетающие мимо. Если не смотреть в окно, являющееся экраном, то можно было подумать, что лупер вовсе не движется. Только на поворотах вестибулярный аппарат отмечал движение. Полину быстро сморил сон. Генри попытался поиграть на терминале, но быстро понял, что положение в кресле против воли настраивает его на менее активные занятия. Убрал его и закрыл глаза. «Вниманию пассажиров!» В целях обеспечения большей безопасности поездок на борту Лупера проводится дополнительная проверка пассажиров, просьба отнестись к ней с пониманием. Произнес все тот же милый голос виртуальной проводницы. Полина сразу же проснулась и приоткрыла шторку. По проходу шли двое крепких парней с непонятными устройствами в руках. Они выборочно направляли аппараты в сторону пассажиров. «Что им нужно?» Забеспокоился Генри, наблюдая за проверкой. «Отсюда даже не сбежать. Мы можем остановить лупер на первой аварийной станции, но это вызовет интерес к нам всех, кого только можно. Мы тогда точно никуда не доберемся. Если проверки не избежать, то лучше расслабиться, чтобы не вызывать подозрений», — посоветовала Полина. Несколько минут прошли в тревожном ожидании. Шторка откинулась безо всякого вежливого предупреждения. «Проверка». Произнес парень и направил аппарат в сторону Генри. Удовлетворившись результатом, перевел его на Полину. Девушка, смотрите в камеру, попросил он. Полина манерно с недовольным видом повернулась в его сторону. У парня раздался сигнал терминала из кармана. Он вынул его и внимательно прочитал сообщение, затем перевел взгляд на Полину. Что? спросила Полина, стараясь выглядеть спокойной. На самом деле ее ладони вспотели и зачастило сердце. «Вы сойдете с нами в Самаре», — приказал парень. «С кем? С вами. Вы кого представляете?» — спросил Генри. «Служба безопасности, междугородных перевозок», — замявшись, доложил парень. «Мы не слышали о такой службе». Полина была уверена, что он выдумал ее только что. «Оставайтесь на местах до остановки Лупера. Любые попытки активности будут восприняты как проявление агрессии». Парень отодвинул в сторону полу куртки и показал кабуру с выглядывающей рукоятью пистолета. «Стрелять в лупере — не самая умная идея», — предупредил Генри. «Снаружи вакуум. А здесь не пули», — ответил парень. «А в чем вы нас подозреваете?» — спросила Полина, не рассчитывая на ответ. «Узнаете». После короткого общения напарников один из них ушел, второй остался стоять напротив. «Мы можем закрыть шторку», — попросил его Генри. «Нет, я должен вас видеть», — не разрешил парень и намеренно уставился на парочку. Генри повернулся к Полине и прошептал. «У тебя есть план». «Он как будто знает, что я владею молнией», — прошептала она в ответ. «Я не успею его обезоружить во время движения. Мне надо подняться и перебраться через тебя. Прибережем это до остановки в Самаре. Я свяжусь с морец, узнаю, не в курсе ли она происходящего». «Хорошо». Согласился Генри и расслабленно откинулся на спинку. Полина попыталась выйти в сеть и вдруг обнаружила, что все каналы, имеющиеся в Лупере, закрыты. Вынула свой терминал и обнаружила, что он не ловит сеть. Извините, а ваш терминал ловит сеть? обратилась она к охраннику. Мой ловит. В целях безопасности Лупер движется автономно, чтобы не повторить прошлой трагедии, когда сопротивленцы установили контроль над сетью пояснил парень. «Очень правильное решение», — произнесла Полина. «Из-за этого самый безопасный вид транспорта мгновенно превращается в самый опасный. Десятки тысяч людей погибли. Кошмар». «Кому кошмар, а кому и радость», — парень бросил скептический взгляд. «Надеюсь, ваши усилия не пропадут даром». Полина откинулась на спинку и закрыла глаза. «Я оставлю метку Блохину», — произнесла она для Генри уголком рта. Он должен помочь. Ты слишком на него рассчитываешь. Он не помог нам с той бомбой, взорвавшей подводную научную станцию. А я не просила его. Я отправила бы метку морец, но мы с ней не договаривались о таком. Не знаю, что они нарыли про нас, но нам следует вести себя спокойно. Спокойствие тоже подозрительно. Люди обычно нервничают в такой ситуации и пытаются понять, в чем их обвиняют. Он повернулся к охраннику. «Скажи». «А мы успеем на следующий рейс. Нас ждут, будут волноваться». «Без понятия. Мое дело доставить вас до места. Остальное меня не касается». Парень старался держаться на определенной дистанции, лишний раз убеждая их, что знает об умении Полины. «А часто вы людей с рейса снимаете?» — не унимался Генри. «Сиди спокойно. Я не собираюсь перед тобой отчитываться». «Просто это так странно. Мы абсолютно законопослушные граждане, а вы нас в чем то подозреваете. Хотелось бы понять, в чем. А вдруг вы ошибаетесь? А зачем вам неприятности?» «Заткнись», — попросил парень. Генри проглотил оскорбление молча. Только Полина заметила, как он ухватился за ручку кресла до побелевших костяшек. Оставшийся путь до Самары показался долгим. Полина оставила Блохину условленную метку — подразумевающую неприятности, в результате которых она не могла связаться с профессором. Кроме этого, она планировала варианты побега. Наиболее удобным вариантом для этого Полина считала расстояние между лупером и транспортом, который должен был доставить их до пункта проведения дознания. В нем имелось слабое место. Это возможный ускоренный метаболизм у охранников. Однако Полина была почти уверена, что эти люди не имели к организациям Филиппоса никакого отношения. Планы рухнули, как только им надели на ноги управляемые кандалы. Они были рассчитаны на определенную размеренность шагов. Стоило немного ускориться, и гибкая тяга, соединяющая между собой оковы на левой и правой ноге, становилась твердой. Бег в такой ситуации напоминал движение циркуля с заданным раствором по листу бумаги. Взгляд Генри выражал отчаяние, как будто они попались как дети. Полина как могла пыталась его успокоить. «Все будет нормально, нас не в чем подозревать». Она обращалась к мужу, не произнося его имя вслух, не зная, какой информацией владеют арестовавшие их люди. Пассажиры Лупера смотрели на них с осуждением, как будто знали наверняка, что они виноваты. Полина испытала облегчение, оказавшись снаружи. Здесь их перепоручили другим людям и посадили в серый автомобиль с просторным салоном. Через четверть часа они оказались внутри индустриальной зоны, неподалеку от речного порта, ощетинившегося десятком кранов. «Выходите», — приказал пожилой мужчина в униформе песочного цвета. Генри вышел сам, а Полине помогли. «Простите, но вы точно не ошибаетесь насчет нас?» — спросила она. «Разберемся», — ответил мужчина. В их организации, видимо, специально обучали лаконизму. Никто даже не пытался говорить сложными предложениями. В воздухе висел гул работавшей техники, стук и скрежет оборудование, пахло химией, машинным маслом и горячим пластиком. Место и обстановка не внушали оптимистических надежд. Все выглядело так, словно их хотели уничтожить бесследно. Они зашли внутрь здания, и спустились на четыре пролета вниз, в тихое подвальное помещение. Терминалы, ожившие по выходе из лупера, снова потеряли сеть. Полина пошарила по потребителям и не нашла ни одного выхода. Впрочем, ее метка должна была уйти. «Садитесь», — мужчина указал на кресло с массивными железными ножками. Полина и Генри сели. Кандалы сразу же пристегнули к ножкам. «Беспрецедентные меры предосторожности», ухмыльнулась Полина. «Мы вас так напугали?» «Минуточку». В своей лаконичной манере ответил мужчина. Через две минуты явилась целая комиссия, состоящая из пяти человек, трех мужчин и двух женщин. Они обошли Полину и Генри со всех сторон, рассматривая пленников с огромным интересом. «Можете объяснить, почему мы здесь?» Полина почувствовала себя животным, пойманным для зоопарка. «Покажите им фрагмент». Попросил громко мужчина из комиссии. Включился экран. На нем сверху довольно детально показывалась толпа на московском вокзале. Полина сразу нашла себя и Генри, а также того лысого, который схватил латиноамериканского парня. Этот момент как раз и был показан. Затем картинка замедлилась и приблизилась. На нем было видно, как Полина схватила замешкавшегося Генри и притянула к себе. Момент был показан с нормальной скоростью где ее движение было почти незаметно, а также и с нормальной скоростью для Полины, где толпа двигалась, как в густом желе. «Что скажете?» — спросила женщина в деловом костюме. «Откуда у вас умение молния?» Вопрос только доказал Полине, что эти люди не имели отношения к Филиппосу. Это было хорошо и дарило надежду на оптимистический вариант. Теперь следовало разобраться, за кого их принимали. «Имела несчастье связаться не с той компанией», — соврала Полина. «Ты в ней состоишь сейчас?» «Нет». «Чем занималась организация, где тебе установили умения?» — спросила женщина в деловом костюме. Она производила впечатление главной в этой компании. «Мы разыскивали людей, на которых нам указывало начальство», — импровизировала Полина. «А вы разве не такая организация?» Она изучающе уставилась на женщину, задающую вопросы. Вопросы здесь задаем мы. Я просто спросила. Полина пожала плечами. Мы восприняли за людей, которым дали задание нас поймать. После бегства нам грозит опасность. Оказывается, из той организации нельзя так просто уйти, что наводит на мысль о преступности их действий. Вы знаете, где можно раздобыть оборудование для установки умений? напрямую спросил один из мужчин. Ах, вот в чем дело! Полина усмехнулась. «Вы тоже хотите поиграть в суперменов?» «Мы хотим быть на равных», — резко ответила главная. «Вы знаете, где взять оборудование?» Полина боковым зрением почувствовала пристальный взгляд Генри, повернулась к нему и увидела в его глазах огромное желание взяться за это дело. «Знаем, но это очень, очень непросто. Они охраняют его, как зеницу ока. Там все с молниями. Назовите адрес, мы разработаем план». — попросила главная. — Мы не знаем адрес, потому что нас туда возили с закрытыми глазами. Нам придется обратиться к старым связям, чтобы узнать. У Полины возникли намётки плана. Нам нужны гарантии, что вы не передумаете. Один из вас останется у нас в качестве заложника. Мы оставим Петра у себя. Выдвинула главная свои условия. — Нет, я не стану вам помогать, пока Петр у вас. «Мы команда, и многие действия требуют парной игры». Компания решила взять тайм-аут и посовещаться. Полина усилила слух и подслушала разговор. «Мы вставим им дистанционно управляемые капсулы с ядом. Как только поймем, что они хотят нас обмануть или попали в безвыходную ситуацию, активируем», предложил один мужчина. «Страх — лучшая прививка от глупости». Может, найдем их родственников? Ребята молодые, убивать их совсем негуманно. Мы же не из этих тварей, которые к людям относятся, как к скоту. Родители в заложниках мотивируют их лучше, чем яд. У нас нет времени искать их родителей. Парень вообще из другой страны. А сейчас проблемы с пересечением границ. Предлагаю вставить капсулы, но без яда, чтобы они не знали об этом. «Мягкотелые вы», — укорило их главное. «Так войны не выигрываются». Вставим им капсулы с ядом, пусть знают цену своим ошибкам. Консилиум закончился. Главная подошла ближе и внимательно рассмотрела вначале Полину, затем Генри. Что, влюблен в супер девочку? Спросила она с иронией. Вам-то это зачем знать? Ответил Генри с вызовом. Хочу знать, на что ты готов ради нее. Если вам предстоит серьезное дело, лучше для всех, чтобы вы любили друг друга по-настоящему. Потому что в случае предательства одного все равно погибнете вместе. Мы вам вставим капсулы с ядом в качестве гарантии вашей верности. Если нам покажется, что вы ведете двойную игру или вас раскусили и собираются развязать языки, мы активируем капсулы, и вы умрете быстрой, но мучительной смертью. Главная заглянула в глаза Полине. Мы согласны, ответила она без запинки. «Какая решительная», — язвительно заметила главная. «Узнаю себя в молодости». Она немного подумала. «А ты могла бы продемонстрировать нам что-нибудь из своего умения?» «Могла». «А твой парень не владеет им?» «Нет». «Я так сразу и подумала. Включай свое умение, скажешь, когда оно заработает». «Уже», — быстро произнесла Полина. Главная вынула из кармана резиновый мячик, которым обычно играют кошки, и швырнула в Полину. Мяч как будто растворился в воздухе, не долетев метра до нее. Полина сидела с невозмутимым лицом. «А где он?» — удивленно спросила главная. Полина разжала ладонь и показала его. «Вы сами того не понимая, дали мне в руки оружие. Я могу убить им любого из вас». Полина резко дернулась. Мужчина, сидевший в середине группы, упал со стула, у которого сломались обе ножки. Мяч, сделавший их, отскочил от стены и снова прилетел Полине в руки. В группе началась паника. Люди не знали, куда спрятаться, поняв, что им грозит опасность. «Ладно вам, не бойтесь», — Полина рассмеялась. «Я не собираюсь причинять вреда хорошим людям. Даже если вы хотите нас отравить, это не повод вас убивать». Она бросила мяч навесом. Главное, поймала его. «Я впечатлена». «Теперь я понимаю, что аппарат нам действительно нужен. Это же какая сила!» Она подняла упавший стул и осмотрела сломанные ножки. «Спасибо, что не воспользовалась моей ошибкой. Ценю». Главное, задумалась. «Ладно, яда не будет. Добро за добро. Но в случае чего мы дадим информацию о вас во все службы, чтобы вы не сбежали». «Только не сделайте ошибку раньше времени», — попросил Генри. «Как сейчас». «О, какой мудрый юноша». Усмехнулась Главная. «Постараемся, если вы не дадите нам повод». «А какими техническими возможностями прикрытия вы обладаете?» — поинтересовался Генри. «Ваши, вернее, наши враги, подключены к сети и контролируют все камеры, машины и прочее. У них масса возможностей опознать нас и уничтожить. Мы предоставим вам прикрытие, но наши методы останутся в секрете», — пообещала Главная. «У нас есть инструменты, позволяющие оставаться прозрачными». «Если вас это немного простимулирует, расскажу, что мы представляем интересы страны в оппозиции к настоящему руководству, добровольно сдавшемуся внешнему влиянию», — произнес мужчина в дорогом костюме. «Мы пытаемся совместить информационную и географическую границы, чтобы сеть стала только внутренней». «Это реально?» — спросил Генри. Многие элементы сети, обсчитывающие все снимаемые параметры, находятся по всей планете и даже на Луне. Придется пожертвовать чем-то, иначе мы превратимся в чужую кормушку. Слышали, что произошло в Москве недавно? «Вы про транспортный коллапс?» — догадалась Полина. «Коллапс», — усмехнулась Главная. «Три с половиной тысячи погибших. Это крупнейший теракт, намеренное устрашение и лишнее доказательство того, что общая сеть — зло». Вы же понимаете, что это никакие не сопротивленцы, как они их называют, а сами эти люди, призывающие к новой власти, и устроили его. Что нужно для того, чтобы люди в тебя поверили? Вначале их надо как следует запугать, а потом сказать, что ты все решишь, и сделать вид, что решаешь». Полина с Генри переглянулись. Они впервые услышали разумные доводы со стороны незнакомого человека. «А вы не пытались наладить контакты с лунными базами?» поинтересовался Генри. «Вероятно, они тоже в оппозиции к той власти, которая пытается подчинить землю». «Это уже не ваша забота», — отмахнулась Главная. «Что вам нужно, чтобы приступить к операции?» «Нам нужно обсудить план», — пояснила Полина. «Между собой». Она кивнула в сторону Генри. «Сколько времени вам нужно?» — спросила Главная. «Полдня и большой экран с выходом в сеть. Кандалы останутся на вас». «А может быть, начнем доверять друг другу?» Полина постучала оковами по железной ножке. «Свобода лучше стимулирует мысль». «Ладно, но перед этим мы снимем вашу ДНК, сетчатку, сделаем объемный снимок, чтобы вы не попытались нас обмануть. Доверяй, но проверяй». Главное, отдала молчаливое распоряжение. Комиссия покинула помещение, но пришли люди, похожие на врачей. Действовали они молча, не общались глядя через стекла масок, полностью закрывающих лицо. Полина чуть не потеряла сознание, ошибочно решив усилить обоняние. Волна хлорной вони чуть не взорвала ей мозг. «Вам плохо?» — врач заметил ее состояние. «Уже нет», — ответила Полина, вытирая слезы. «Все прошло. Вы больны? У вас врожденный недуг?» — предположил врач. «Все со мной нормально. Просто вы перестарались с дезинфекцией. От вас сильно пахнет хлоркой, а щиплет глаза». «Серьезно». Мужчина понюхал рукав халата и пожал плечами. «Обыкновенно пахнет. Вы уже принюхались». Врачи сделали свою работу и удалились. Пришли охранники, отсоединили Генри и Полину от стульев и сняли кандалы. Выглядели они при этом очень напряженными. Видимо, уже знали об упражнении с мечом». Отвели в комнату, расположенную в подвале. Экран уже стоял на старом столе. «Здесь есть микрофоны. Если вам будет что-нибудь нужно, просто скажите», — предупредил один из охранников. «Дверь мы закроем, на всякий случай». «И на том спасибо», — поблагодарила его Полина. Мужчины покинули помещение. Щелкнул электронный замок. Генри плюхнулся на старый просиженный диван. «Ну и что ты придумала?» — спросил он. «Пока ничего». Помнишь, когда ты добрался до меня, то рассказывал о парне, который нанимался в какой-то отряд. Такого дурака разве забудешь? А зачем он тебе?» Полина села рядом и тихо произнесла. «Мы попробуем завербоваться в один из таких отрядов, разузнаем, где у них программатор, и украдем». «Хорошая идея», — согласился Генри. Он встал с дивана и сел перед экраном. Поводил перед ним руками, пока не появился символ ожидания запроса. «Работа в спецотряде», — озвучил Генри. На экране появились несколько квадратов с результатами поиска. Один из них сразу привлек внимание. «Работа для настоящих мужчин, восстановление законного порядка в сложных регионах, высокая зарплата, карьерный рост, профессиональные умения». Генри ткнул в квадрат. Тот раздробился на несколько, разделенных по округам. «В Москву больше не хочу». А «Вот, смотри, по Волжье. У них штаб-квартира в Казани». Полина пробежала глазами по информационной справке. «Там нас точно никто в лицо знать не будет». «Нам нужно хорошее портфолио, чтобы у них не осталось сомнений, брать или не брать». Генри прошелся вдоль стола. «Хорошее в смысле? Хуже некуда. Мы должны показаться настолько отбитыми, чтобы они не сомневались, что лучших кандидатов на самую грязную работу им не найти». «А что мы им предоставим?» — недоуменно поинтересовалась Полина. «Попросим наших новых партнеров снять кино, в котором мы ведем себя максимально агрессивно, за что якобы отсидели в каталажке пару месяцев. Нужно будет выложить его задним числом, чтобы по датам правильно билось». Генри задумался. «Хорошо бы на лице шрам сделать, чтобы вид был более лихой. Не дам моему мужу лицо портить», — возмутилась Полина. «Шрамы украшают мужчину». Генри провел по скуле пальцем, мысленно примеряя на себя новую деталь внешности. «Это будет не шрам, а грим. У меня глаза добрые, а шрам отвлечет внимание». «Парень прав», — раздался голос главный. «Он не выглядит опасным». «Подслушиваете», — возмутилась Полина. «Вас предупредили. Нам нравится ваш план, и мы готовы посодействовать в приготовлениях», — пообещала главная. «У нас есть киногруппа, создающая новости». Она сделает из вас настоящих отморозков. Никто не заметит подвоха. «Создающая новости», — хмыкнула Полина. «Всегда считала, что их придумывают. Не придумывают, а оформляют в нужном контексте, чтобы удержать зрительское внимание. Очень творческая работа, требующая настоящих знаний по психологии толпы. Мы сделаем так, что ваши ДНК будут вести к репортажу в архиве Самарской службы новостей. Не прикопаешься». А потом удалите, когда мы сделаем работу? Поинтересовался Генри. Конечно, удалим. Не очень убедительно, пообещала главная. Как человек живущий в среде интриг, она всегда оставляла место для шантажа в качестве средства для подстраховки от излишней прыткости подчиненных. А вы можете дать нам сеть, чтобы мы успокоили тех, кто будет нас ждать в Алматы? попросила Полина. Пауза длилась почти минуту. Это ваши родители? Наконец спросила главная. «В том числе», — ответила Полина. «Они будут волноваться, зная, что мы сели в лупер, но не доехали». «А они знают, чем вы занимались в Москве?» А «В общих чертах». «Ладно, пока разрабатываете план. Мы сообщим через руководство пассажирских перевозок, что вы были высажены по административному нарушению в Самаре. Это прекрасно ляжет на вашу легенду. Главная отключилась». «Да блин, нам надо просто успокоить их», — разозлилась Полина. Ответа не последовало. «Не в нашем положении выставлять требования», — Генри обнял Полину. «Давай займемся делом». Разговоры про звонок родителям являлись отвлекающим маневром. Похитители думали, что ограничили доступ к любым сервисам для отправки посланий, но они не знали, что задержанные ребята обладали собственным способом взаимодействия с сетью. Полина нашла способ выйти в сеть через экран, добралась до компьютера Морец и напечатала на нем послание. «Алекса, мы не приедем тем рейсом, которым собирались. Передача вам квантового ключа откладывается на неопределенное время. Мы прокололись по глупой ошибке. Заметили, что я использовала умение ускоренного метаболизма и сняли с поезда в Самаре. Мы оказались в руках людей, тоже противостоящих Филиппусу». Правда, они в общих чертах представляют, кому противостоят. Но мы предполагаем, что их организация очень многочисленная, и они реально позиционируют себя как сила, способная дать России суверенитет от новых веяний. От нас им нужно, чтобы мы внедрились в один из спецотрядов карателей и выкрали у них программатор. Мы с Генри собираемся им в этом помочь. У Генри на этот счет есть свой интерес. Какой? Ты, наверное, догадываешься. «Очень хочется увидеть тебя и родителей, но обстоятельства как будто специально мешают этому осуществиться. Будем благодарны, если окажете нам поддержку». Ответ, напечатанный ниже, пришел через несколько минут. «Привет, Полина и Генри. Очень рада, что вы живы и здоровы. Мы вас очень ждали, но буквально минуту назад я получила сообщение, что на вокзале Алматы вас караулили какие-то люди». «Не исключено, что в последний момент вас раскрыли и собирались взять на выходе из лупера. Так что ваше задержание даже к лучшему. А про ту организацию, которая задержала, мы уже кое-что знаем. Они называют себя ЦСР. У них есть реальная сила и доступ ко многим государственным ресурсам. Советую установить с ними контакты. В будущем нам точно придется сотрудничать. До встречи». «Ну что?» — поинтересовался Генри — увидев на лице жены довольную улыбку. «Все отлично. Все идет как надо».